причины иметь парня и причины его не иметь причины иметь парня скорее всего нормальный торт на день рождения доступ к кабельному тема для разговоров место для разговоров утро субботы больше сочувствия когда косячишь на работе кто-то кто постоит за тебя в очереди за попкорном не такие дорогие выходные невозможно намазать кремом для загара свою собственную спину Иногда ты не справляешься с целой пиццей одна. Возможно, машина приятно делать сэндвич не только для себя. Приятно думать не только о себе. Регулярный секс без дурацких последствий, тёплая постель. У всех он уже есть. Если он у тебя есть, люди думают, что ты заслуживаешь любви. Если у тебя его нет, люди думают, что ты пустышка и вообще с тобой что-то не так. Облегчение от того, что можно больше ни с кем не флиртовать. Страх умереть в одиночестве, страх пустоты и так далее. Причины не иметь парня. Тебя раздражают все, кто не ты. Споры, скорее всего, он никогда не полюбит Мориси так, как ты. Придётся ходить в парк на оскучные дни рождения его друзей. Придется выслушивать, что именно ты делала, когда напилась вчера вечером. Придётся делиться пудингом, придётся смотреть спорт по телеку, придётся торчать с подружками его друзей и обсуждать шоу Голос. Придётся расхаживать между двумя квартирами с трусиками в сумке. Придётся честно говорить о своих чувствах, придётся чаще делать уборку в комнате, возможно, немного потолстеешь, не останется времени на чтение, придётся всё время заряжать телефон, чтобы он знал, что ты не умерла. Возможно, ты будешь скучать по флирту с другими. Волосы по всей ванной комнате.